Ольга Шерстобитова. Свет моих глаз. Читает Лена Орса. Сложно быть феей, исполняющей желания. Твой внутренний свет и сила зависят от суженого. Есть лишь единственный шанс его встретить в ледяную полночь, полную особого волшебства. Одна радость у суженого есть приметы. Только как быть, если безоглядно влюбляешься в совершенно другого мужчину? Невыносимо упрямого красавчика, хозяина лучшей кондитерской в городе, где я случайно оказалась. Но я точно знаю, лишь сердце подскажет верный выбор. Главное решиться его сделать и стать для него единственного мужчины в мире, светом его глаз. Бело вьюга, завывала на все лады, скрывая мир в непроглядной белизне. Она давно замела все пути, и дорогу назад сколько бы я ни хотела, не найду. А ведь моя сила именно в этом, в исполнении заветных желаний. Вот какая из меня фея, если не могу даже самого простого, усмирить снежную бурю и выйти из леса. И куда я забрела? Зачем так глупо, поспорила с Арикой и Ганной, вечно задиравшими меня в школе фей, что добуду первоцветы. Сил идти не оставалось. Я прислонилась к дереву, сползла вниз и устало закрыла глаза. И показалось, метель уже не выла, а баюкала. Сквозь сон ворвался странный рык, и я попыталась открыть глаза, но слабость накатывала волнами, сводила усилия на нет. И когда наконец удалось это сделать, вдруг огромная тень накрыла меня, подхватила, куда-то потащила. Фигура, отбрасывающая её, была белая-белая, с пронзительными синими глазами. А потом я потеряла сознание. С тех пор два года прошло. И наставницы не раз, выслушав мою историю, говорили, что из леса я выбралась сама, и даже первоцветы нашла, которые оказались стоящими в стакане на моей тумбочке в целительском крыле, едва я очнулась. А сильный жар от подхваченной простуды мог вызвать в памяти то, чего не было. Но я точно знала: мне не почудилась та громадная тень, А найти ей разгадку так и не удалось. А уж как тогда влетела и мне, и Арике, и Ганне, и вспоминать-то не хочется. Но я из тех, кто и в плохом ищет хорошее. После этого сумасшедшего похода по лесу я точно научилась не поддаваться на слабо, а ещё чётко отличать грань между глупостью и смелостью. Алира, вы ответите на мой вопрос? Поинтересовалась наставница, и я вздрогнула от ее голоса, осознав, что снова ушла в свои мысли. Кассандра, фея света, стояла рядом со мной и смотрела золотистыми глазами, казалось, прямо в душу. В простом белоснежном платье с манжетами и воротничком в тон прекрасных очей, она выглядела еще строже и жестче, чем была на самом деле. Вокруг Кассандры клубились искры, что означало, наставница сегодня точно не в духе. Вообще, если кому-то расскажут, что фей добрые и безобидные существа, не верьте. Сказки это всё. Мы как и люди, разные. Простите, искренне попросила я. Опять замечтались. За спиной послышались смешки, я смущенно опустила глаза. Кассандра выпрямилась, серьезно оглядела всех собравшихся в небольшой, но достаточно уютной аудитории. На подоконниках в расписанных причудливыми узорами горшках росли алые и белые розы. Лёгкие занавески лишь слегка кокетливо прикрывали окна. Ноги утопали в пушистом белоснежном ковре, поэтому у входа мы всегда разувались. Чаще всего на занятиях даже рассаживались не за столики, а опускались на мягкие подушки, разбросанные по полу. Под потолком плавали разноцветные шары, создавая атмосферу предстоящего праздника. Ледяную полночь мы всегда ждали с нетерпением. Магия есть в каждой из вас, но пока большая ее часть спит. Сильнее она в тех, кто совершает добро, верит в свет, не боится открыть своё сердце для чуда. Это и позволяет исполнять заветные желания, читать их в людских душах, пояснила она, и я поняла, что вопрос наставницы Кассандры, который я не услышала, был связан с пробуждением магии. Кассандра замолчала, оглядела притихших нас. Возможно, сегодня вас ждет самое ответственное испытание в жизни, фея. Вы отправитесь к Марисе и получите предсказание, где искать суженого. В полдень сработает поисковая магия, отправит вас в место, где находится тот мужчина, что предназначен стать светом ваших глаз, тихо и спокойно сказала Кассандра. Но в аудитории замерли все. Кто ответит, почему для феи так важна эта встреча? Суженый пробудет нашу магию, послышался звонкий голосок одной из учениц. Поцелуем. Да, мягко улыбнулась наставница. А еще любовь позволит сиять вашему свету. Может быть, Алира вы ответите, почему лишь в ледяную полночь фея обретает истинную силу? И почему именно тогда должен состояться первый поцелуй с суженым? В ледяную полночь грани миров стираются, а магии становится так много, что достаточно сильного желания, искреннего и верного, и любая мечта станет реальностью, выпалила я. В эту ночь волшебство особое, яркое, чистое, И когда из за грани миров хлынет потоком магия, она закрепит выбор феи. Всё верно, и именно волшебство приближающегося праздника направляет поисковую магию. У фей всегда есть три дня до ледяной полночи, чтобы найти суженого. Послышались шепотки, а потом Ганна почти шепотом спросила: "А если не найдём?" Этот вопрос волновал всех. Предсказание Мариса даёт лишь раз. Таков её дар. В нём точные указания для поиска. Вы же не думаете, что сужены свалится вам под ноги, а вы не приложите для его завоевания никаких усилий? Улыбнулась наставница, и мы робко посмотрели на неё. И всё же Едва наступит двадцатая ледяная полночь в вашей жизни, с каждым днем даже та малая магия, что живет в вас, будет убывать, если вы не воспользуетесь шансом найти суженого и изменить это, мягко ответила Кассандра. После разбудить истинную силу фею уже не получится, хотя обрести любовь вы сможете. Многие из нас запереглядывались, Мы не раз слышали от наставницы эту информацию, но осмысливать ее начали только сейчас. Феи все же волшебные существа. У нас есть преимущество. Наш свет, хотим мы этого или нет, поможет найти суженого, подскажет и приведет к нему. А что дальше? Алира, о чем вы так печалитесь? мягко спросила наставница. У любого мужчины есть семья, дом, любимое дело. Как быть, если для тебя всего этого недостаточно? Не то, чтобы я против выйти замуж, не подумайте, но я не готова быть лишь тенью мужчины. Не готова не возвращаться в этот прекрасный мир, где я провела большую часть своей жизни. Не готова навсегда расстаться с подругами. Вы не готовы заплатить цену за свою мечту, за любовь? поинтересовалась Кассандра. А разве любовь требует отказаться от самой себя? не выдержала я. Наставница довольно улыбнулась, словно её порадовал мой ответ. С любимым вы не теряете себя, а обретаете. Что касается места, где он живёт, его семьи и дома, Разве кто-то привязывает вас именно к этому? Любимый мужчина станет вашей опорой и поддержкой. Тут фея обвела взглядом всех нас. И никто не запрещает вам найти друг друга и общаться, а также посещать мир фей, просто доступ в него у вас будет ограничен. Попасть к нам вы сможете лишь в ледяную полночь, и если пожелаете, остаться. Я прикусила губу. Покосилась на тех, с кем провела так много времени. Они тоже волновались и переживали, не готовые так легко покинуть привычный и уютный мир, где всё просто и понятно, а счастье садится в раскрытые ладони светлой бабочкой, заставляя сердце сиять. Ваш страх понятен и очевиден. И всё, что вы можете сделать, чтобы обрести свой путь это шагнуть ему навстречу. Других вариантов не существует. Аудитория снова погрузилась в тишину. Для фей-учениц и их наставниц последние дни были особенно тяжелыми. Никто из нас не любил расставаться друг с другом, но сегодня в полдень мы навсегда покинем школу фей, отправимся искать суженого, а затем и свой путь. И встретимся наверняка не скоро. Хорошо, хоть я успела повидаться с родителями и двумя младшими сестренками — обещая заглянуть к ним после ледяной полночи. Но как бы я ни скучала по ним, отказываться от подарка судьбы, встречи с суженым, не собиралась. Хотя мне, ни разу не влюблявшейся, сложно представить, как мужчина может стать светом моих глаз. Вскоре наставница нас отпустила, напомнив, что времени на сборы осталось мало. Я почти дошла до своей комнаты, когда меня окликнули Ганна и Арика. Алира, мы всегда не особо жаловали друг друга. Наши пути скоро разойдутся, делить нам вроде как нечего, начала Арика. Я удивлённо приподняла брови. Мы хотим извиниться за тот случай с первоцветами, тихо сказала Ганна, смущённо откидывая светлую прядь волос со лба. Кудряшки у нее были совсем непослушными. Вот, держи, вложила она мне в руки небольшой флакон. Что это? Моя тетка Аглая, фея любви, если ты забыла, пояснила Ганна, нервно поправляя сумку, перекинутую через плечо, и сверкая пронзительными голубыми глазами. «Во флаконе мощное приворотное зелье. Если ты встретишь суженого, но будут сомнения, что он подарит поцелуй, Достаточно капли, чтобы это изменить. Неужели думаешь, я воспользуюсь зельем? возмутилась в ответ. Моё дело дать его, а твое оставить или выбросить. Пойдем, Арика, иначе не успеем. Мариса ведь может и рассердиться, если не придем к назначенному часу. И они ушли. А я так и осталась стоять с зажатым в руке флаконом. Потом развернулась, вошла в комнату, открыла сумку и, чувствуя, что поступаю безумно неправильно, положила его среди вороха одежды. Немного посидела в тишине, успокаиваясь, поднялась. К фее Марии, способной предсказывать будущее, почти бежала. Её дом располагался на другом конце парка. Деревья стояли заснеженные, укрытые толстыми серебряными покрывалами, которые связала для них зима. Солнце светило ярко, небо над головой было синим и пронзительным. Чистая, никем не тронутая сказка. И чтобы её почувствовать, не нужно никакое даже самое сильное волшебство. Сердце оно всегда вернее, всегда подскажет, если дать ему шанс сделать это. На заснеженной тропке, по которой так спешила, показалась рыжая лисица. Пушистый хвост мелькнул за веткой ели, с которой посыпался снег. Встревоженно чирикнули синицы и снегири, красуясь красными и желтыми грудками, слетелись ко мне. Я остановилась и вытащила из кармана две горсти крошек и семечек. Все время носила угощение для пташек с собой, они и привыкли уже. Впрочем, феи подкармливали всех зверей и птиц, которые приходили к ним и жили рядом. И даже когда я уйду, они никогда не останутся голодными. Принюхиваясь и оглядываясь, из-за кустов показался зайчонок. Захлопал длинными ушами, пошевелил игриво хвостом и подбежал совсем близко. Угощение для него у меня не имелось, и я сотворила при помощи магии парочку морковок. Когда длинноухий принялся за еду, сверху на меня посыпался снег, и с ветки на ветку бодро заскакали три рыжие непоседливые белки. От лакомства само собой отказываться не стали и они. И я, посмеиваясь, высыпала из карманов все запасы. Но задержаться надолго, конечно, не смогла. И так почти опаздываю, а этого, ой, как Марисса не любит сорвалась на бег, позволяя серебру с деревьев осыпать и меня, и мой путь, вдыхая морозную свежесть и улыбаясь от предвкушения чуда. Может быть, самого главного чуда в моей жизни встречи с суженым. От предсказательницы как раз вышла Ганна, когда я ступила на крыльцо. Бледная и испуганная, она подхватила под руку ожидавшую Арику, потянула ее прочь. Я замерла возле двери, вдохнула поглубже и постучалась. Заходи, Алира. Внутри было тепло от огня, пылавшего в очаге. Мариса доставала из коробки шары, развешивая их на ёлке, стоящей в комнате. Пушистые ветки ещё поблёскивали от снега, из чего я сделала вывод, что дерево у феи оказалось совсем недавно. В доме пахло хвоей, морозом, и... И выпечкой, от чего ощущение праздника в разы усиливалось. Наверное, когда Мариса развесит все игрушки и шары, украсит гирляндами свой домик, станет еще лучше. Я засмотрелась на ее серебристые, словно сотканные из тонкой паутинки крылья, и только когда фея обернулась, неловко поклонилась. Разлей пока чай. После прихода предыдущих фей мне как-то совсем грустно. А что с ними не так? Душа, что у одной, что у другой, темная Алира. И хватит ли у них мужества остаться светлыми феями? Одни небеса и ведают. Я понимала, о чем Мариса грустит. Волшебство, которое мы творим, истончается с каждой феей, выбравшей другой путь. Да что уж говорить, большинство людей вообще в нас не верят. Мы не можем решать за них, мягко напомнила я. Какая же ты светлая, Алира рассмеялась фея. Так не хочется, чтобы кто-то ранил твое сердечко. Позволишь совет? кивнула. Пока в твоей жизни не появится мужчина, способный защитить, даже и не думай показывать кому-то крылья. Жить станет легче, зависти будет меньше. Мариса, у меня крыльев пока что и нет, улыбнулась в ответ. Появятся, подмигнула она. Сама же знаешь, у каждой феи вырастают, когда приходит время. И беречь их будешь не только ты, но и твой суженый. Только найди его, Алира. И даже если покажется, что вокруг тьма, слушай свое сердце. Судьба, она смелых любит, а трусости не терпит. Ты что-то видела? встревожилась я. Что у тебя будет выбор, Алира? Марисса повесила последний шар на ёлку, села в кресло возле огня и потянулась к чашке чая, что я приготовила. Пододвинула ко мне поближе вазочку с печеньем. Удержаться и не взять лакомство с имбирём и корицей, которое Фея пекла только когда приближалась ледяная полночь, не представлялось возможным. Оно так и таяла во рту. Когда с чаепитием закончили, фея встряхнулась. Ну что ж, давай погадаем на суженого, улыбнулась она. Мариса взяла мои ладони в свои, прикрыла глаза, позволяя силе течь по нашим пальцам и вскоре отпустила. У него синие глаза, огромная сила, имеется другая ипостась, и постасть, и Он чувствует ложь. Нет, просто изумительный набор. То есть, по сути, мой суженый может оказаться оборотнем или представителем морского народа, да еще и с могущественной магией и необычным талантом чувствовать ложь. И как вот я его такого найду? Так жаль, что магия не позволяла Марисе давать никаких подсказок. Поблагодарив фею и распрощавшись с ней, отправилась в зал для перемещений. Феи, встревоженные и предвкушающие, обнимали друг друга, обещали поддерживать связь и иногда даже плакали. А после направились к туманной стене, разделившей зал на две части. Путешествовать при помощи портала я давно привыкла, но сейчас всё равно волновалась. Посмотрела на амулеты, висевшие под потолком, из которых лилась магия приближающейся ледяной полночи, на мгновение зажмурилась. Но оглядываться уже не стала. Так и шагнула за серую дымку.